Глава 23. Шамиль и Лера. Просыпаться с ней в одной кровати непривычно. Непривычно приятно. Особенно после ночи полной секса и ее тихих стонов. Милкий спал в кроватке, которую для него привезли еще вчера. Было тихо и спокойно, как уже не бывало давно. Шамиль только сейчас понимал, как устал от вечных разборок с братьями и ментами как хочется покоя, и чтоб королева рядом. Поднялся с кровати, подошел к сыну, тот тихо сопел, раскинув маленькие руки в стороны. Забавный малый. Шамиль на какое-то время перестал дышать, прислушиваясь к собственным эмоциям. Что он чувствует к мелкому? И к ней? Можно ли это назвать чувствами? Ответа не было. Ему самому не понять, что он чувствует к ним — но это точно неравнодушие, как к остальным людям. Мелкий смешно зачвакал во сне, и Шамиль усмехнулся. Ведь королева могла сделать аборт. Любая другая баба отказалась бы рожать от морального урода, а она родила. И любит его сына по-настоящему. Это ли не удивительно? «Он спит еще. Услышал голос Леры, повернулся к ней. «Спит». «Ты чего, бродишь?» Смотрит на него так испуганно, словно он стал бы вредить своему сыну. Просто подошел посмотреть. Ясно. Она села на кровати, поправила лямку майки, съехавшую вниз, прикусила губу, поправила волосы. Непривычно так. Да, мне тоже. Усмехнулся. Мы почти как семья. О нет, Шам, до семьи нам далеко. Спать вместе не значит быть семьей. А что значит быть семьей? — спросил у Леры, и она пожала плечами. «Не знаю, у меня до тебя не было детей и любовников-бандитов». «Так мы, по-твоему, любовники?» «Ну, мы же спим вместе, получается, любовники». Ее заключение оспаривать не стал. Любовники, так любовники. «В душ идешь? спросил меня, а сам на сына смотрит. Зацепил его мелкий. «Хотя я особо ни на что не надеюсь, социопат любить не может». «Иду. Ты присмотришь за ним?» «Присмотрю». «Тогда я быстро вскочила с кровати, накинула халат. А он так и стоит голый по пояс в одних домашних штанах. И все так идеально, что даже собственным глазам не верю. Вот бы он мог что-то чувствовать. Наверное, я была бы счастлива». «Душ принимаю быстро, чтобы не задерживать очередь». В доме несколько ванных комнат, но и семейка у Хаджиевых немаленькая. Марат со Снежей и детьми, Саид с Надей и дочкой, старший Хаджиев со своей женой и мы с Шамилем и Эльдаром. Целый клан. И мне почему-то ни разу не стыдно, что я сюда затесалась. Высушив волосы, спешу в комнату, потому что оттуда уже доносится требовательный крик Эльдара, что свидетельствует о том, что он голодный. Я забегаю в комнату, быстро забирая его из рук Шама и сажусь на кровать, доставая грудь. Малыш жадно хватает ртом сосок, вкусно причмокивает. А он любит поесть. Усмехается Шам. Сам же голодно смотрит на мою грудь. Весь в тебе. Усмехаюсь. Покормив сынулю, одеваюсь, привожу себя в порядок. Мне впервые приходится делить стол с такой большой семьей, поэтому я нервничаю. Шамиль тоже одевается, ждет меня, а потом забирает у меня переноску с сыном. Внизу уже накрыт стол, ожидают только нас. Я извиняюсь за опоздание к завтраку, сажусь за стол. Шам ставит переноску рядом с детским стулом, в котором сидит дочь Саида и Нади, садится рядом со мной. «Я собрал вас всех в этом доме, чтобы объединить наши усилия и скрепить семью. Клан — это одно». А наша семья совсем другое. Наверное, в том, что вы так дружны, есть и моя ошибка. Тишину в столовой нарушает Хаджиев-старший, а мы замолкаем, слушая его. «Я хочу, чтобы мои дети нашли общий язык». Он смотрит на Саида, потом на Шамиля. Оба опускают взгляды. Упрямые бараны. И чего им не хватает? Когда разговоры вновь оживают, Хаджиев-старший бросает взгляды на Эльдара, а потом на меня. «Шамиль, когда ты женишься, ребенок должен расти в семье». Тут я слегка теряюсь. Ничего, что меня спросить забыли. «Мы пока об этом не думали». Произношу тихо, но уверенно, и все взгляды перемещаются с Шамиля на меня. «Почему не думали?» спрашивает Хаджиев-старший, а я затыкаюсь, не зная, что ему ответить. Мы уже обсуждали это. Лера, пока не готова, отвечает за меня шам. Ну, спасибо. Ты ведь родила от моего сына. Так почему замуж не хочешь? Продолжает прессовать меня отец Шамиля. Последняя жена наеривает там лет, ни о чем не беспокоюсь. Вот говнюк. Я родила, потому что хотела ребенка. Шамиль здесь ни при чем. И все же решать что-то надо. У нас не принято так. «Есть ребенок, должен быть и отец!» Я замолкаю. Сказать мне нечего. За столом снова царейца тишина, и мне кажется, что все смотрят на одну меня. Им нужно время, чтобы самим во всем разобраться. Так ведь, Лер? За меня заступается Надя, за что я ей безгранично благодарна. Хоть кто-то здесь меня понимает. Да, так и есть. Отвечаю ей с улыбкой. Все равно моя...» Рычит рядом Шамиль и делает большой глоток кофе.